Вошел большой черный с белым кот и начал тереться об ее ноги. Он спутал тебя со мной, сказал Томас Хатсон. Впрочем, он, вероятно, знает, что делает. Так это Да, да, именно, он самый. Бой, позвал он. Кот подошел и впрыгнул к нему на колени. Ему было все равно, чьи это колени. Мы можем оба любить ее, Бойс. Ты посмотри на нее хорошенько.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 А может быть, сейчас задерживают всю переписку. Это иногда делается. Помнишь, как он был маленький и совсем не говорил по-английски? А ты помнишь, какой оравой он верховодил в кстаде, и в одингаде, и в цуге? У тебя есть какие-нибудь его новые фотографии? Только та, которая есть у тебя. Я бы выпил чего-нибудь. Есть в этом доме выпить?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 когда ты хороший. Почитай ее письма, если захочешь. Среди них есть уникальные, прямо хоть в музей. Их тоже можешь взять, если тебя это позабавит. Ты видно думаешь, что я разъезжаю сундуком. Ну, прочтешь, а потом спустишь в унитаз в самолете. Вот разве что. Я еще постараюсь вернуться к твоему отъезду, но не знаю, удастся ли. Так что не жди.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 Яичницу она так и не смогла съесть, а вино показалось ей безвкусным. Всю яичницу она отдала Бойзу, нарезав на маленькие кусочки, а сама выдвинула верхний ящик стола и увидела почерк сына на голубых конвертах со штампом цензуры и вернулась назад и ничком бросилась на кровать. И тот, и другой, сказала она коту, разнеженному яичницей и теплом, исходившим от женщины, которая была рядом. И тот